14. -е. Выпивка помогла немного расслабиться, но все четверо спали плохо. Рано утром, на следующий день, когда дэни готовил яичницу с беконом и жадно глотал черный кофе, Марк сидел с ноутбуком, просматривая заголовки газет с восточного побережья. — Ничего, — сообщил он. — Много материала о ЧП в кампусе, который теперь официально квалифицируется как розыгрыш, но ни слова о рукописях. Уверенно они стараются пока держать это в тайне, заметил Дени. Да. И сколько это продлится? Недолго. Такое событие невозможно скрыть от прессы. Сегодня или завтра наверняка будет утечка. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Я тоже. На кухню вошел Трейс с обритой головой. Он с гордостью потер лысину и спросил: "Ну, как я вам?" Отлично, одобрил Марк. Хуже не стало, отозвался Дени. Все четверо преобразились, и никто не выглядел так, как сутки назад. Трей и Марк сбрили всю бороду, волосы, даже брови. Дэнни и Джерри лишились только бород, но зато изменили цвет волос. Дэнни перестал быть блондином и превратился в шатена. Джерри стал рыжим. Все четверо должны были носить шапки и очки и менять их каждый день – Они знали, что их засняли камеры наблюдения, что у ФБР имелась технология распознавания лиц и были в курсе ее возможностей. Они наверняка совершили ошибки, но способность понять, какие именно, тайла на глазах. Все мысли были уже о следующем этапе. К тому же столь блестяще совершенное преступление неизбежно порождало чувство самонадеянности – Они впервые встретились год назад, когда Трей и Джерри, двое преступников, обладавших большим опытом, познакомились с Дэнни, который знал Марка, а тот, в свою очередь, Ахмеда. Они долгими часами разрабатывали план, споря о том, кто что будет делать, какое выбрать время и куда отправиться потом. Обсудили сотни деталей, как значительных, так и мелких, каждая из которых могла сыграть решающую роль. Теперь, когда ограбление уже совершено, все это осталось в прошлом. Сейчас им предстояло решить только одну задачу – как получить деньги. В восемь утра в четверг все проделали оговоренную процедуру спутниковой связи. С Ахметом все было в порядке. Каждый доложился об отсутствии проблем. Джерри и Марк попрощались и, покинув охотничий домик в Покуносе, через четыре часа добрались до окрестностей Рочестера. Они понятия не имели, сколько агентов ФБР терпеливо ждали появления пикапа «Тойота», арендованного тремя месяцами ранее. Джерри припарковался на стоянке возле дома, и скрытые камеры сняли крупным планом его и Марка, пока они беззаботно шагали по стоянке и поднимались по лестнице на третий этаж. Цифровые снимки мгновенно переслали в лабораторию ФБР в Трентоне. Джерри еще только целовал Кэрол при встрече, а снимки уже сличали записями с камер наблюдения библиотеки Принстона. Технология распознавания лиц подтвердила, что Джерри являлся мистером Джеральдом А. Стингарденом А. Марк тем самым самозванцем, который выдал себя за профессора Невилла Манчина. Поскольку Марк не имел судимости, никаких сведений о нем в национальной базе данных преступников не содержалось. ФБР знало, что он был в библиотеке, но не знало его имени, однако выяснить его не представляло труда. Было принято решение наблюдать и ждать. Джерри уже вывел на Марка. Не исключено, что через него им удастся выйти и на другого подельника. После обеда преступная пара покинула квартиру и направилась к Тойоте. Марк нес дешевую спортивную сумку из бордового нейлона. У Джерри в руках ничего не было. Они поехали в центр города, и Джерри вел машину осторожно, стараясь соблюдать все правила дорожного движения – и не привлекать внимание полиции.